Антон Павлович Чехов Ванька. Рассказ Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учении сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли, к заутрине он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой,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 Балагурец створней Колотушка его подвязана к поясу Он сплескивает руками Пожимается от холода И, старчески хихикая Щиплет то горничную, то кухарку «Табачку, речь-то нам понюхать?» Говорит он, подставляя бабам свою табакерку Бабы дюхают и чихают Дед приходит в неописанный восторг Заливается веселым смехом и кричит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 клянусь тебе в и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то я побру Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и вскалипнул. «Я буду тебе табак тереть», продолжал он. «Богу молиться, а если что, то сяки меня, как синдрову козу. А если думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь приказчику сапоги чистить, а ли за место Федьки в подпаски пойду».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 Молодые ёлки, окутанные инем, Стоят неподвижно и ждут, Который из них помирать. Откуда не возьмись, По сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтоб не крикнуть. Держи, держи, держи! Ах, тут за дьявол! Срубленную ёлку дед тащит в господский дом, А там принимались убирать её. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, Любимица Ваньки.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 Конец рассказа Читал Джахангир Атулаев 28 ноября 2020 года